Глава пятнадцатая. Жизнь с Левиафаном. Ошибка Хайека. В разгар Второй мировой войны директор Лондонской школы экономики Уильям Беверидж возглавил группу государственных служащих, составлявших правительственный доклад, социальное страхование и другие виды социального обслуживания. Этот документ, известный в настоящее время под названием «Отчет Бевериджа», лег в основу построения государства всеобщего благосостояния в Великобритании. Среди его основных рекомендаций было предложение значительно расширить деятельность программы общенационального социального страхования, предоставляющие пособия по безработице, выплаты по болезни и пенсии, создававшие систему всеобщего здравоохранения под руководством государственной службы здравоохранения и вводившие минимальную заработную плату. Отчет пользовался огромной популярностью среди британской общественности. Послевоенный лейбористский министр национального страхования Джеймс Гриффитс писал в своих мемуарах. «В один из темнейших часов войны доклад явился манной небесной». Некоторые из рекомендаций доклада были выплачены во время войны, включая меры в отношении младенцев и детей, поддержку матерей, программы предоставления топлива и молока матерям и семьям с детьми до пяти лет и программу предоставления бесплатных школьных обедов. В 1945 году Лейбористская партия пришла к власти под лозунгами «Воплощение в жизнь отчета Бевериджа» и приняла ряд эпохальных законодательных актов, превращающих планы доклада в реальность. Среди них были акт о семейных пособиях 1945 года, акт о государственном страховании 1946 года, акт о государственной помощи 1946 года и акт о создании Национальной службы здравоохранения 1946 года. Все это крайне встревожило блестящего эмигранта из Вены Фридриха фон Хаека, на тот момент преподавателя Лондонской школы экономики. Он опасался наступления тоталитарного государства, одним из крайних проявлений которого рассматривал нацизм, от которого он бежал несколькими годами ранее. Особенно волновало Хайека социалистическое государственное планирование и административное регулирование экономики, намекавшее на своего рода тоталитаризм. Сначала он выразил свои опасения в письме к Уильяму Бевериджу, Письмо переросло в журнальную статью, а затем в книгу «Дорога к рабству», ставшую с тех пор одной из самых влиятельных работ XX века в области социологии. Хаек не выступал против любого правительственного вмешательства или против любой системы социального страхования. Он писал... Возможно, ничто не нанесло такого большого вреда либеральному делу, как упрямая настойчивость некоторых либералов в отношении некоторых расплывчатых практических принципов и, прежде всего, в отношении принципа «лезефер». И добавлял, нет сомнений в том, что некоторые минимум пищи, убежища и одежды, необходимый для сохранения здоровья и возможности работать, должен быть гарантирован всем. но его беспокоила руководящая роль государства в установлении размеров заработной платы и в распределении ресурсов. Он считал, что в таком направлении возможно движутся многие страны, отчасти из-за влияния социалистических идей, и своей книгой он старался внести коррективы в это движение. В предисловии к американскому изданию 1956 года Хаек, к тому времени уже успевший понаблюдать за политикой лейбористского правительства, писал «Эту мешанину, плохо сочетающихся друг с другом и часто непоследовательных идеалов, которые под названием «всеобщее благосостояние» пришли на смену социализму в качестве цели реформаторов, необходимо подвергнуть тщательной сортировке». если мы не хотим, чтобы она не напоминала самый обыкновенный социализм. Не то чтобы некоторые из этих целей не были практичными или достойными похвалы. Но существует множество способов преследовать одну и ту же цель, и, согласно текущему мнению, наблюдается опасность, что наше нетерпение и наше желание достичь результатов как можно быстрее – могут подтолкнуть нас к выбору таких инструментов, которые пусть и позволят нам эффективнее добиться желанного, но несовместимы с сохранением свободного общества». Он продолжал. «Конечно, шесть лет социалистического правительства в Англии не привели к чему-то похожему на тоталитарное государство, но те, кто утверждает, будто это опровергло тезис «дороги к рабству», упускают один из самых существенных ее пунктов». то, что наиболее важная перемена, которую привносит широкий государственный контроль, это перемена психологическая, изменение характера людей. Это, безусловно, медленный процесс, длящийся не несколько лет, а, возможно, одно-два поколения. Важно то, что политические идеалы людей по отношению к власти во многом являются как следствием, так и причиной политических институтов, при которых они живут. Помимо прочего, Это означает, что даже сильная традиция политической свободы не служит надежной защитой, если опасность заключается как раз в том, что новые институты и политические меры постепенно подтачивают и уничтожают этот дух. Упомянутая хайком психологическая перемена смакивает на то, что мы называли доминированием государства над обществом. С этой точки зрения основное беспокойство Хаека заключалось в том, что британское государство может ослабить дух общества и проложить дорогу более деспотическому государству. Как повторял сам Хаек, и как он сам утверждал в приведенном выше отрывке, некоторые из этих целей могут быть практичными и достойными похвалы, но этого для него было недостаточно». потому что увеличившаяся сила государства могла угрожать характеру отношений между государством и обществом. Именно этого он и боялся. По существу, предлагавшаяся хайком тактика защиты против этой потенциальной проблемы согласуется с нашим тезисом. Он писал, Последствий, конечно, можно избежать, если этот дух со временем вновь укрепится, а люди не только откажутся от партии, которая все дальше заводила их в опасном направлении, но и признают природу опасности и решительно изменят свой курс. Иными словами, Хаек полагал, что единственный способ предотвратить появление деспотического левиафана – это повышение силы общества, противопоставляющего себя власти и доминированию государства. Казалось бы, все так и есть. Но в своем проницательном анализе Хаек упускал одну существенную силу — эффект Красной Королевы. Единственный вариант для общества, противодействующего расширяющейся способности государства, это не усмирить его полностью. Общество ведь может усилить и свою собственную способность установить свою систему контроля над государством, Это и произошло в Великобритании и в большинстве европейских стран после Второй мировой войны. Как мы видели в главе 10, в какой-то степени схожая динамика наблюдалась и в Соединенных Штатах. По существу, прогресс человечества во многом зависит от роли государства и от его способности встречать новые вызовы по мере того, как общество тоже становится более сильным и бдительным. Подавление способности государства в зародыше положило бы конец такому прогрессу. Особенно важно для государства расширять сферу своей компетенции в период экономического или социального кризиса. В Великобритании отчет Бевериджа как раз стал ответом на такой кризис. Итак, Хайк допустил двойную ошибку. Во-первых, он не осознавал силу эффекта Красной Королевы и не знал, что он способен удержать обузданного Левиафана внутри коридора. Во-вторых, что, возможно, и неудивительно, он не видел гораздо более очевидного факта – того, что государству необходимо играть определенную роль в распределении благ, в создании сети социального обеспечения и в регулировании экономики, все более усложнявшейся на протяжении первой половины XX века. Пребывание в коридоре не гарантировано автоматически, особенно перед лицом новых вызовов. В главе 13 мы рассматривали, как государство выходит из коридора при эффекте Красной Королевы с нулевой суммой. Хаек был обеспокоен еще более фундаментальным вызовом свободе, увеличивающейся силой административного государства, устанавливавшего новый тип рабства. Но эффект Красной Королевы, при условии, что он не становится эффектом с нулевой суммой, также служит мощной силой, помогающей обществу оставаться в коридоре и одновременно развивать новые способности и разрабатывать институциональные механизмы контроля над расширяющимся государством. Возможно, нет лучшего примера, чем пример построения государства всеобщего благосостояния в Швеции в эпоху Великой Депрессии. иллюстрирующей конструктивную роль эффекта Красной Королевы по необходимости создающего новые коалиции. Политическая торговля Великая депрессия привела к всеобщему кризису между государством и обществом на Западе. Экономический кризис породил кризис политический. Если Германия не устояла перед нацизмом и быстро вышла из коридора, а Соединенным Штатам пришлось разбираться с этими проблемами в рамках своих ограничений, то Швеция стала образцовым примером одновременного расширения способностей государства и общества, подталкиваемого эффектом Красной Королевы. В межвоенные годы, после установления всеобщего избирательного права для мужчин, политический ландшафт Швеции стал более конкурентным. И новые коалиции не только удержали страну в коридоре, но и значительно усилили способности государства по контролю над рынком труда и по распределению дохода. Почву для таких изменений подготовили несколько факторов. На рубеже веков экономика Швеции была по большей части сельской, и более половины ее населения все еще была занята в сельском хозяйстве. Как мы видели в главе 6, Швеция обладает богатой историей парламентского представительства, в том числе и для крестьян, а к концу XIX века земельная аристократия потеряла большую часть своего богатства и влияния. Тем не менее, право голоса было ограничено, а вторая аристократическая палата парламента все еще оказывала значительное влияние на политику. Всеобщее избирательное право для мужчин было введено в 1909 году для второй палаты, а в 1918 году для обеих палат. В том же 1918 году была ограничена власть монарха, что проложило дорогу к парламентской демократии с конкурентными выборами. Решающую роль в этих институциональных преобразованиях сыграла шведская рабочая партия, Социал-демократическая рабочая партия Швеции, СДРПШ. Важно то, что в отличие от многих социалистических партий Европы, СДРПШ перед приходом к власти не замедлило отказаться от своих марксистских корней. Одним из архитекторов такого преобразования стал влиятельный политический лидер начала XX века Яльмар Брантинг. Пока другие социалистические партии материковой Европы продолжали цепляться за идею пролетарской революции и подрывали свои электоральные перспективы жестокими идеологическими спорами, Брантинг был занят поиском партнеров для создания коалиции и превращения СДРПШ в подлинную электоральную силу. В 1886 году он утверждал, в такой отсталой стране как швеция мы не можем закрывать глаза на тот факт что все более важную роль играет средний класс рабочему классу необходима поддержка с этого направления как и среднему классу в свою очередь необходима поддержка рабочих эта задача способствовала тот факт что основной целью сДрпша в начале века было добиться всеобщего избирательного права для обеих палат парламента, что означало стратегию усиления политических прав для всех, кто был лишен представительства в Швеции, включая фермеров и крестьян. Разразившаяся позже Великая депрессия не пощадила и Швецию. Как и во многих других странах, правительство попыталось защитить местную валюту, крону, и в результате такая политика правительства привела к дефляции, углублению кризиса и резкому росту безработицы. Ситуация не улучшилась и после того, как Швеция отчасти сменила курс и отказалась от золотого стандарта после девальвации фунта в Великобритании в 1931 году. В таких условиях поиски СДРПШ партнеров для коалиции ознаменовали смену общей политики. На этом этапе СДРПШ стала воспринимать в качестве партнеров по коалиции не столько средний класс, сколько фермеров и крестьян. Это было своего рода движение против течения. СДРПШ была связана с профсоюзами, основными приоритетами которых были сохранение компенсации по безработице, поддержка высокого уровня заработной платы и создание рабочих мест в промышленном секторе с помощью общественных работ и государственных расходов. Профсоюзы противодействовали любой политике, направленной на повышение цен на продукты питания для рабочих. Фермеры же, со своей стороны, противодействовали повышению заработных плат для рабочих и старались сохранить цены на сельскохозяйственную продукцию с помощью сбытовых объединений, производителей и других методов. Но это не остановило СДРПШ. Перед выборами 1932 года лидер партии Пер Альбин Хансен представил ее как народный дом, открытый для всех шведов. Согласно его объяснению, ее самая важная задача – это энергичная работа с целью помочь всем группам, страдающим от непредусмотренных последствий экономического кризиса. Партия не стремится поддерживать только один рабочий класс за счет других. В своей работе во имя будущего она не отделяет промышленный рабочий класс от сельскохозяйственного класса и не отделяет работников физического труда от работников умственного. Руководство СДРПШ представило эту стратегию как ответ на бедственное положение в связи с экономическим кризисом, и его основным принципом привлечения сторонников на выборах были эксперименты с активизмом, призванные противодействовать катастрофическим проявлениям Великой депрессии. Это было отражено в опубликованном во время выборов 1932 года манифесте, утверждавшем, что страну захлестнул продолжающийся кризис, находящий себе жертв во всех сегментах общества. Партия старается принимать меры для долгосрочного улучшения ситуации и направляет свои усилия на то, чтобы государство оказывало эффективную помощь невинным жертвам кризиса. Стратегия сработала. По сравнению с выборами 1928 года, количество поданных за нее голосов значительно увеличилось, 41,7% от общего количества голосов. Это был исторический успех, хотя и недостаточный для обеспечения большинства голосов. На этом этапе плоды принесли попытки Хансена привлечь на свою сторону фермеров, и СДРПШ пошла на политическую торговлю, заключив союз с аграрной партией для формирования правительства. СДРПШ согласилась на протекционистские меры по увеличению цен на сельскохозяйственную продукцию, а в обмен получила мандат на принятие антикризисного пакета, нацеленного на увеличение государственных расходов и заработных плат в промышленном секторе. Этот пакет поначалу противоречил интересам банковских кругов, таких как в Валенберге, а также крупнейшего и наиболее активного сегмента делового сообщества, ориентированного на внешний рынок, и потому обеспокоенного тем, что повышение затрат на рабочую силу понизит его конкурентоспособность. Но ситуация изменилась после выборов 1936 года. когда электорат наперебой спешил отдать свои голоса за СДРПШ. Такая широкая поддержка привела к встрече представителей правительства с представителями бизнеса, профсоюзов и фермеров в курортном городке Сальдшебаден в 1938 году. В результате этой встречи расширенная социал-демократическая коалиция включила в себя и бизнес-круги, согласившиеся на новую государственную программу построения государства всеобщего благосостояния и повышения заработных плат в обмен на более тесное сотрудничество с рабочими и на обещание снизить количество забастовок. Такая модель получила дальнейшее развитие после Второй мировой войны. Общественный консенсус сформировался на основе идеи о том, что шведское государство должно одновременно поддерживать и равноправие, и экономический рост. Из этой концепции выросла корпоративистская модель, при которой шведское государство предоставляет щедрые выгоды рабочим, но при этом поощряет умеренность в требованиях повышения заработной платы и обеспечивает повышенную текучесть на рынке труда посредством активной политики на рынке рабочей силы, например, помогая рабочим находить новую работу посредством переобучения. Согласно принятым в Сальше-Бадене соглашениям, эта стратегия приносила выгоду и бизнесу. Опорой системы стала модель Рена Мейднера, централизованного установления заработных плат, при котором в результате общественных переговоров уровень зарплат в определенной отрасли промышленности фиксируется для всех фирм. Такая система не только способствовала более равномерному распределению доходов среди рабочих посредством компрессии зарплат, когда всем рабочим, выполняющим одинаковую работу, платят одинаковую сумму, но и подразумевала, что более продуктивные фирмы не платят своим работникам больше. Это предоставляло огромное преимущество высокопродуктивным фирмам, которые тратили на рабочую силу столько же, сколько и остальные фирмы в этой отрасли и получали значительную прибыль. Согласно той же логике, система поощряла фирмы к инвестициям, внедрению инноваций и поискам новых форм организации ради увеличения своей продуктивности, поскольку повышение продуктивности означало для этих фирм получение дополнительной прибыли. Между тем, шведское государство всеобщего благосостояния продолжало расширяться и развиваться. Швеция не только предоставляла все более щедрые социальные блага, но и предоставляла их на одинаковом уровне всем гражданам в духе отчета Бевериджа. За существенными выплатами по безработице и медицинской страховке последовали пособиям матерям и семьям с детьми, а также эгалитарная система образования, результат попыток демократизировать шведскую школьную систему. Благодаря этим программам страна оказалась в авангарде борьбы с бедностью, что стало огромным достижением со времен Великой депрессии, когда взлетевший до небес уровень бедности не только порождал атмосферу страха и неопределенности, но и угрожал разрушить демократическую политическую систему, как это произошло в Германии. В рамках нашей концепции ключевым фактором является не просто значительное расширение роли и способности шведского государства, но тот факт, что оно происходило одновременно с углублением демократии и усилением контроля со стороны общества. Способность общества увеличивалась теми же темпами, что и способность государства. У этого процесса наблюдается несколько граней. Во-первых, любое расширение роли государства порождает обеспокоенность по поводу элитного захвата, то есть по поводу того, что растущее влияние государства станет инструментом для ограниченного количества предприятий или представителей узких кругов, получающих личную выгоду за счет общества. Основным препятствием для такого типа захвата государственных институтов было то, что весь этот процесс происходил под руководством СДРПШ, партнерами которые были профсоюзы, помогавшие ей контролировать и администрировать систему. Универсальный характер социальных программ снижал вероятность того, что они станут всего лишь инструментом в руках элиты, и дополнительно способствовал развитию социальной сплоченности и чувства причастности к происходящему среди всего населения, а это, в свою очередь, мобилизовывало общество на их поддержку. Во-вторых, Основным поводом для беспокойства Хайека было увеличение государственного сектора в экономике, которое могло происходить за счет бизнеса в целом, например, посредством национализации и экспроприации капитала. Швеция снизила такую вероятность тем, что вовлекла бизнес-сообщество в социал-демократическую коалицию после Сальдшебадена. В этом контексте показательно, что СДРПШ последовательно отказывалась от партнерства с коммунистами и держалась подальше от национализации или открытой экспроприации прибыли или капитала. Порой профсоюзы настаивали на том, чтобы принять меры по дальнейшему увеличению заработных плат, но СДРПШ обычно отвергала их предложение. Одним из исключений, иллюстрирующих степень общественного контроля, стала реакция на попытки профсоюзов и СДРПШ изменить условия модели централизованного установления зарплат Рейна Мейднера посредством создания фондов-получателей заработка для компенсации чрезмерной прибыли высокопродуктивных фирм, по-прежнему выплачивающих зарплаты согласно принятым в отрасли нормам. Когда выяснилось, что учреждения таких фондов угрожают разрушить саму коалицию, лежащую в основе шведской социал-демократии, противодействие им усилилось. Это вынудило СДРПШ пойти на уступки, и в конечном итоге она в 1976 году впервые потеряла власть. В-третьих, расширение государства совпало с углублением демократии. Когда все основные партии Швеции приняли главное положение социальной демократии, у электората появился выбор между различными партиями, предлагавшими различные пути воплощения социал-демократического подхода и отказавшимися от наиболее экстремальных мер, таких как создание фондов получателей заработка, предложенное профсоюзами и СДРПШ в 1970-х годах. Наконец, параллельно с этими изменениями также изменялись «Шведская бюрократия» и «Судебная система», что особенно проявилось в ходе администрирования этих программ и совместного с профсоюзами контроля за ними. В процессе они обрели необходимую компетенцию для осуществления социальных программ и ограничения злоупотреблений системой. В целом, шведское государство успешно решало новые, вызванные экономическим кризисом, проблемы, расширяя как свою роль, так и свою возможность. Противоположность страхам Хаека этот процесс не проложил дорогу к тоталитаризму. Напротив, поскольку расширение государства достигалось с помощью коалиции рабочих, фермеров и бизнеса, и из-за того, что эффект Красной Королевы привел к общественной мобилизации, сдерживавшей государство в определенных рамках, шведская демократия в процессе этих перемен не только не ослабла, а даже укрепилась. Хотя детали шведского опыта уникальны, параллели с ним наблюдались в некоторых других странах. Дания и Норвегия построили схожие государства всеобщего благосостояния, хотя способы создания коалиции в них различались. Германия после Второй мировой войны также создала социальное государство с высоким уровнем государственной способности и контролем со стороны общества. В равной степени интересен и американский опыт. Ф.Д. Рузвельт боролся с теми же экономическими и социальными потрясениями, что и СДРПШ, но был вынужден действовать в условиях общества, разделенного по расовому и региональному признакам, да к тому же с большей подозрительностью относящегося к действиям правительства. Тем не менее, его ранние инициативы, в том числе принятый в 1933 году Закон о восстановлении национальной промышленности, НИРа, И основания управления регулирования сельского хозяйства были ориентированы в том же направлении, то есть расширяли способность государства, создавали сеть социальной защиты и помогали восстановиться экономике. Эта программа также старалась привлечь как рабочих, так и фермеров. Раздел 1 закона НИРа формулировал примерно те же меры в области промышленности, что приняла СДРПШ, а фермеров администрация президента поддерживала благодаря повышенным ценам на сельскохозяйственную продукцию. В обоих случаях изначальные планы Рузвельта подразумевали административный контроль и вмешательство, как и в Швеции. Но условия в США отличались от условий в Швеции – Закон Нира столкнулся с сильным противодействием, и от многих его положений пришлось отказаться или осуществить их иначе, чем задумывалось. Но несмотря на то, что планы ФД Рузвельта были размыты и стали более соответствовать принятой в США модели государственно-частного партнерства, в некоторых отношениях они добились примерно тех же целей, что и политическая торговля в Швеции. а заодно фундаментальным образом изменили регулирование и администрирование экономики США. Левиафан и рынок. Многочисленные дебаты в области экономики и социологии посвящены балансу между государством и рынком. Насколько следует допускать вмешательство государства в экономику? Каковы верные размах и степень регулирования? Какие сферы деятельности следует оставить рынку, а какие закрепить за государством? В учебниках часто пишут, что государству следует вмешиваться только в строго определенных обстоятельствах. Среди них наличие внешних факторов, возникающих в результате действий отдельных игроков и воздействующих на других таким образом, что это воздействие невозможно устранить посредством рынка. Например, загрязнение окружающей среды, Это может быть общественное благо, то есть польза, которую получают все члены общества, например, бесплатная инфраструктура или национальная оборона. Это могут быть ситуации с преобладающей асимметричной информацией, когда некоторые участники рынка не могут адекватно оценить качество предоставляемых ими продуктов и услуг. Также среди них может быть наличие монополий, которые необходимо регулировать, чтобы они не устанавливали слишком высокие цены или не занимались хищнической деятельностью с целью вытеснить своих конкурентов. Кроме того, вмешательство государства необходимо для предоставления социального обеспечения или для ограничения неравенства посредством перераспределения. Важный постулат такого идеального подхода состоит в том, что, стараясь повлиять на распределение доходов в экономике, государство должно минимизировать свое воздействие на рыночные цены и вместо этого для достижения своих целей полагаться на налоги и пособия. Это согласуется с тезисами книги «Дорога к рабству», в которой хайек призывает ограничить влияние государства на экономику, поскольку рынки более эффективны при распределении ресурсов но что важно хайек пошел дальше утверждая что увеличение силы и вмешательства государства может иметь неблагоприятные политические последствия некоторые из умозаключений хайка не были до конца убедительными как они нашли своего подтверждения в ходе дальнейшего развития но тем не менее они заставили по новому взглянуть на эту проблему Возможно, одно из наиболее блестящих предположений Хаека — это предположение о том, что баланс между государством и рынком касается не только экономики. Он касается и политики, и мы говорим об этом не только потому, что это один из выводов нашей концептуальной схемы. Непростая задача состоит в том, чтобы проследить за тем, чтобы государство увеличивало свою способность и удовлетворяло потребности общества, но при этом оставалось обузданным. Отсюда возникает необходимость разрабатывать новые способы контроля над государством и элитами со стороны общества. Поэтому признак благоприятного государственного вмешательства это не только экономические уступки, но и определенные политические последствия. Дело не только в способности государства, но и в том, кто контролирует эту способность, кто следит за ней и кто ею пользуется. Один из основных уроков наших рассуждений — это то, что настоящее институциональное нововведение в Швеции, а впоследствии и в других скандинавских странах, заключались не в становлении более интервенционистского и нацеленного на перераспределение государства, но то, что этот процесс происходил под эгидой коалиции, включавшей в себя представителей бизнеса и большинство рабочих, организованных в политически активные профсоюзы, что накладывало ограничения на государство. С одной стороны, как мы уже заметили, вмешательство бизнеса, в том числе и крупнейших шведских корпораций, выразилось в том, что шведское государство всеобщего благосостояния никогда не развивалось в направлении полной национализации промышленности или отмены рынков. С другой стороны, ключевую роль в этом процессе сыграли и профсоюзы, обеспечившие себе большее представительство в политике и помешавшие элитам захватить новые, ставшие более мощными государственные институты. Эта коалиция и эффект Красной Королевы позволили шведской политической системе переориентироваться, когда некоторые из ее уложений зашли слишком далеко в 1970-х и 1990-х годах. Что касается понимания баланса между государством и рынком, опыт Швеции позволяет вывести еще три важных урока. Первый – это следствие того, о чем мы уже говорили. Когда условия требуют от государства взять на себя новые обязанности, расширение государства должно сопровождаться новыми способами участия общества в политике, которое следит за государством и бюрократами и при необходимости не дает им осуществить новые программы. Это значит, что большинство споров о сфере рынка и сфере правительства так и не улавливают сути наиболее значимого вопроса, несмотря на то, что Хаек уже давно указал на его критическую важность. Можем ли мы держать Левиафана под контролем, даже когда он принял на себя новые обязанности и обрел новые силы? Перевешивают ли затраты на введение новых ограничений для Левиафана особенно когда они не появляются автоматически, благодаря эффекту Красной Королевы, выгоды от дополнительного государственного вмешательства. При таком взгляде причина, почему правительству не следует регулировать цены на большинство товаров, заключается не в том, что эти цены идеально устанавливаются рынками, или, согласно экономической терминологии, потому что нет беспокойства по поводу таких внешних факторов, как общественное благо, асимметричная информация и неравномерное распределение, а потому что цена для государства, расширяющего свою сферу, будет слишком высока. либо из-за дополнительных мер безопасности, которых потребует такое расширение, либо из-за повышенного риска выхода из коридора. Согласно такой логике, государству следует вмешиваться только тогда, когда выгода вмешательства перевесит цену вмешательства. Что более важно, она также показывает, что те виды вмешательства, которые приводят в действие мощный эффект Красной Королевы, с положительной суммой, скорее будут благоприятными для общества. Поэтому для государства предпочтительнее предоставлять социальное обеспечение и широкий спектр услуг, а также координировать диалог между рабочими и работодателями, вовлекая в него как профсоюзы, так и бизнес, что скорее усиливает эффект Красной Королевы, как это видно на примере Швеции. чем заниматься какими-то специфическими, часто непрозрачными видами регулирования в узких сферах, таких как тарифы на сахар или сталь, как реагировали на требования отдельных ассоциаций, описанные в главе 11 бумажные левиафаны. Второй урок заключается в том, что некоторые предположительно неэффективные аспекты экономики могут играть важную социальную роль. Один из таких аспектов — сами профсоюзы. На которые часто смотрят с большим подозрением, потому что одна из их основных целей — повышение заработных плат для своих членов, даже если в результате нечленам профсоюзов будет труднее находить работу. И действительно, мы видели, что даже в условиях Швеции профсоюзы иногда настаивали на слишком высоких заработных платах. Такое подозрительное отношение разделяют многие политики в Соединенных Штатах, стремящиеся ограничить влияние профсоюзов. Отчасти в результате такого отношения и отчасти из-за снижения занятости в промышленности в настоящее время в США членства в профсоюзах гораздо меньше, особенно в частном секторе, чем в эпоху расцвета трудовых союзов в середине века, после того, как национальный закон о трудовых отношениях 1935 года, закон Вагнера, признал за рабочими право создавать союзы, вести коллективные переговоры и по необходимости объявлять забастовки. Схожий упадок влияния профсоюзов наблюдался и в других странах с развитой экономикой. Имеет ли смысл противодействовать профсоюзам из чисто экономических оснований? Сомнительно. Но профсоюзы играют и существенную политическую роль. Это центральный элемент сохранения частичного баланса сил между хорошо организованными представителями бизнеса и рабочей силы. В этом смысле снижение влияния профсоюзов за последние десятилетия может оказаться одной из причин смещения баланса в США в пользу крупных корпораций. Более важное положение нашей концепции заключается в том, что при оценке роли различных политических методов и институтов мы должны принимать во внимание лежащие в их основе схемы, порождающие баланс и, следовательно, сдерживающие Левиафана и его элиты. Третий важный урок касается формы государственного вмешательства. Здесь мы еще сильнее отходим от предположений Хавека и от ответов, типичных для учебника по экономике. Согласно им, всегда лучше воздерживаться от влияния на рыночные цены, и если государство хочет более равномерно распределить доходы, то ему следует доверить эту работу рынку и воспользоваться перераспределяющим налогообложением. Но такой способ мышления разделяет экономику и политику, что неверно. Если Левиафан примет рыночные цены и распределение доходов за некую данность и просто будет полагаться на налоговое перераспределение ради достижения своих целей, то так можно прийти к очень высокому уровню налогов и перераспределения. Разве не было бы лучше, особенно с точки зрения контроля над Левиафаном, менять рыночные цены так, чтобы достигать некоторых из целей без слишком большого перераспределения налогов? Именно так и поступило шведское государство всеобщего благосостояния. Социал-демократическая оппозиция была построена на корпоративистской модели, в которой профсоюзы и государственная бюрократия напрямую регулировали рынок труда. Это приводило к повышению заработных плат рабочих и означало, что требуется меньше перераспределения от владельцев капитала и корпораций к рабочим. В итоге было меньше потребности в перераспределяющем налогообложении, хотя, конечно, какое-то перераспределение для шведского финансирования социальных проектов в шведской экономике наблюдалось. Такие меры, по большей части, не разрабатывались и не планировались заранее. Тем не менее, наша концепция позволяет объяснить, почему все происходило именно так, гарантируя более высокие и компенсированные зарплаты и тем самым отдаляясь от ситуации, при которой их определял ничем не сдерживаемый рынок. Государство избегало необходимости более масштабного перераспределения налогов. Когда фискальная роль государства уменьшается, контроль над ним становится более достижимой целью. Процветание не для всех. Многие западные страны и в немалой степени Соединенные Штаты в настоящее время сталкиваются с фундаментальными экономическими проблемами. Политическая реакция до последнего времени скорее напоминала сценарий эффекта Красной Королевы с нулевой суммой, чем тот тип динамики, который мы наблюдали на примере политической торговли в Швеции, подразумевающей создание новых коалиций и новой институциональной архитектуры, призванных разобраться с этими проблемами. Но второй путь все же открыт для большинства стран в коридоре, и первый шаг на пути к нему – это понять, в чем же именно заключаются эти новые проблемы. Им будут посвящены следующие три раздела. Двумя из самых мощных двигателей экономического процветания за последние несколько десятилетий были экономическая глобализация и стремительное внедрение автоматических технологий. Экономическая глобализация усилила объем торговли, а аутсорсинг и офшоры позволили распределять производственные процессы по всему миру, чтобы пользоваться преимуществами низкой стоимости производства для определенных задач и товаров. От глобализации выиграли как развивающиеся, так и развитые страны. Потрясающий экономический рост таких государств, как Южная Корея и Тайвань в 1970-х, 1980-х и 1990-х и Китай в 1990-х и 2000-х был бы невозможен без глобализации. Без нее мы бы также не наслаждались низкими ценами на сотни продуктов, от текстиля и игрушек до электроники и компьютеров. В предыдущей главе мы видели, что глобализация влияет на как ширину коридора, так и на перспективу войти в него для некоторых стран, находящихся вне коридора. Но влияние глобализации на экономику и политику развитых стран оказалось более сложным из-за неравномерного распределения выгод от глобализации. Хотя в большинстве рассуждений на эту тему подчеркивается всеобщий характер получаемых выгод, реальность оказалась несколько иной. как в Соединенных Штатах, так и в Европе, где росли доходы корпораций и ранее и без того обеспеченных слоев населения. А выгоды для рабочих оказались гораздо более ограниченными. В некоторых случаях глобализация и вовсе выразилась в снижении заработных плат и в сокращении рабочих мест. Это и предсказывает экономическая теория. Глобализация порождает победителей и проигравших, и когда она принимает форму интеграции более развитой экономики с менее развитой, с преобладанием малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда, то рабочие более развитой экономики, особенно обладающие меньшей квалификацией, проигрывают. Другой мощный двигатель экономического процветания — внедрение новых технологий, имеет схожие последствия. Технологический прогресс увеличивает производительность и расширяет спектр доступных для потребителя продуктов. Исторически он лежал в основании продолжительного экономического роста. Временами он превращался в настоящий прилив, который, образно выражаясь, увлекал за собой все без исключения лодки или большинство лодок. В экономике США, например, начиная с 1940-х и по 1970-е годы, мы видим быстрый экономический рост с параллельным ростом доходов всех образованных групп, начиная с рабочих с образованием чуть выше среднего до выпускников высших учебных заведений. Но внедрение потрясающих воображение новейших технологий, преобразивших рабочие места за последние более чем 30 лет, похоже, имело совсем другой эффект. Многие из этих технологий, включающих гораздо более мощные компьютеры, цифровые приборы, компьютеризированные механизмы, промышленные роботы и в последнее время образцы искусственного интеллекта, автоматизировали производственные процессы, вследствие чего многие виды работ, прежде исполняемых людьми, стали исполнять машины. Автоматизация по своей природе благоприятствует капиталу, который в настоящее время все шире используется в виде новых машин. Автоматизация также выгоднее для более квалифицированных рабочих, чем для менее квалифицированных, работа у которых отнимают машины. Неудивительно, что новые технологии автоматизации привели к серьезным последствиям для перераспределения доходов. Совокупный эффект глобализации и автоматизации выразился в расхождении траектории заработных плат разных категорий рабочих. В Соединенных Штатах общий рост зарплат прекратился в конце 1970-х, и на смену ему пришло разделение групп с более высокой и с более низкой квалификациями. Например, доходы мужчин с высшим образованием с 1980 -го года увеличились с учетом инфляции почти на 60%, тогда как доходы мужчин со средним или более низким образованием сократились более чем на 20%. За последние три с половиной десятилетия чистая зарплата менее квалифицированных рабочих значительно уменьшилась. В этот же период в американской экономике наблюдался процесс уменьшения количества новых рабочих мест. С середины 1990-х годов промышленное производство США сократилось почти на 25%. А с 2000 года заметно уменьшилась и общая пропорция количества занятых к количеству всего населения. Похожие тенденции наблюдались в некоторых других странах с развитой экономикой. Хотя настолько потрясающий упадок реальных заработных плат менее образованных рабочих уникален для американского рынка труда. Согласно общему мнению, основными факторами таких трендов были как автоматизация, так и глобализация. Снижение занятости и заработных плат сосредоточено в областях, отраслях промышленности и родах занятий, специализировавшихся на деятельности, которая либо была автоматизирована, либо подверглась большому влиянию импорта из стран с развивающейся экономикой, особенно из Китая. В литературе высказываются предположения о том, что один лишь импорт из Китая привел к сокращению более чем двух миллионов рабочих мест в экономике США, а роботизация, ярким примером которой служат новые автоматические технологии, повинна в потере еще одного миллиона рабочих мест. В общих случаях большинство последствий ощутили на себе рабочие в нижней части квалификационного спектра. распоясавшийся Уолл-стрит. Экономическая глобализация и автоматизация не единственные тренды, способствующие росту неравенства. Стремительное дерегулирование некоторых сфер в экономике США, за которым последовало относительно умеренное дерегулирование в других развитых экономиках, также внесло большой вклад в увеличение неравенства. Особенно важную роль этот процесс сыграл в финансовом секторе. В первые десятилетия после Второй мировой войны финансовый сектор в большинстве стран мира подвергся сильному регулированию. В США работа в банках стала рассматриваться как типичное занятие белых воротничков, что подтверждали и их зарплаты, обычно сильно перевешивавшие зарплаты работников примерно того же уровня в других секторах. Основой послевоенной финансовой системы США стало так называемое «правило Кью», ограничившее процентные ставки по банковским вкладам и ослабившее конкуренцию между разными финансовыми институтами, а также соглашения между штатами, не позволявшие банкам конкурировать между собой за вклады в нескольких штатах. Эти ограничения были еще более усилены принятым в 1933 году законом Гласса-Стиглла, разграничившим банковское обслуживание физических лиц, в основном прием вкладов и предоставление займов, и более рискованную инвестиционную банковскую деятельность, связанную с размещением ценных бумаг, с влиянием и поглощением, финансовыми деривативами и торговлей ценными бумагами. Бюрократизированные и комфортные рабочие места в таком отрегулированном окружении стали описываться как соответствующие правилу 3.6.3. принять вклад со ставкой в 3%, выдать кредит со ставкой в 6% и приехать на поле для гольфа в 3 часа дня. В 1970-х годах ситуация начала меняться, и этот процесс усилился после отмены правила Q в 1986 году, что проложило дорогу значительной концентрации в банковском секторе. Вместе с концентрацией произошел огромный сдвиг в сторону рискованных операций, таких как деривативы с процентными свопами, при которых одна сторона финансового договора производит выплату другой стороне в зависимости от того, преодолела процентная ставка определенный порог или нет. Или кредитные дефолтные свопы, когда платежи осуществляются в зависимости от дефолта должника. Несмотря на повышение рискованной деятельности, из-за усиления своего влияния банкам удавалось блокировать попытки введения новых регулирующих постановлений, и они всячески настаивали на дерегулировании. В условиях большей концентрации, меньшего регулирования и более агрессивных и рискованных операций доходы и прибыль росли. С 1980 по 2006 год доля финансового сектора в валовом внутреннем продукте США выросла до 8,3%, а прибыли выросли в реальном выражении на 800%, что более чем в три раза выше роста прибыли в нефинансовых секторах. Получается замкнутый круг. Увеличение объема операций и прибыли приводило к очередному усилению политического влияния. К 2006 году финансовый сектор выделял 260 миллионов долларов на политические компании по сравнению с 61 миллионом в 1990 году. Последствием этого стало продолжительное и смелое дерегулирование финансов. В то же время была сокрушена еще одна опора финансового регулирования в эпоху после Великой депрессии, Начиная с принятия в 1994 году закона Ригла-Нила об эффективности банковского взаимодействия и создания филиалов между штатами, который ослабил регулирование банков и запустил серию слияний, приведших к созданию гигантских банковских корпораций, таких как JP Morgan Chase, Citigroup и Bank of America. В 1999 году закон Грэма Лича Блайли отменил большинство сохранившихся барьеров между коммерческим и инвестиционным видами банковской деятельности. В тот же период, совместно с распространением сложных финансовых деривативов, банки упорно сопротивлялись принятию новых регуляционных положений. В результате огромный рост обеспеченных залогом долговых обязательств на основе облигаций с ипотечным покрытием, что создавало синтетические ценные бумаги с различными профилями риска из больших пулов ипотечных кредитов, происходил почти исключительно за пределами каких бы то ни было регулирующих рамок. Это стало одной из причин, по которым американская страховая группа AIG могла продавать огромное количество кредитных дефолтных свопов и заключать крайне рискованные сделки. при таком дерегулировании цикл продолжался прибыли в финансовом секторе росли продолжительное дерегулирование способствовало росту неравенства мегаприбыли уолл стрит не только усиливали неравномерное распределение дохода между владельцами крупных финансовых институтов включая хеджевые фонды специализировавшиеся на рискованных инвестициях для богатых клиентов но и общее неравенство, потому что высокопоставленные менеджеры и трейдеры финансового сектора стали получать огромные компенсационные пакеты с бонусами. Заработные платы работников и руководителей в финансовом секторе, которые до 1990 года примерно соответствовали заработным платам в других секторах, с тех пор стали резко расходиться. К 2006 году, Работники финансового сектора получали на 50% больше, чем их коллеги в других секторах, а руководящие сотрудники финансового сектора на целых 250% больше руководителей схожей квалификации в других областях. Индикатором такого неравенства служит доля национального дохода, приходящаяся на высший 1% и высшую 0,1% в распределении доходов соответствующие очень богатым и богатым, среди которых были крайне непропорционально представлены владельцы и исполнительные директора финансовых корпораций. 1% самых богатых американцев в 1970-х годах получал примерно 9% национального дохода. К 2015 году этот показатель вырос до 22%. Еще более резким был рост доходов выше 0,1%, с 2,5% национального дохода в 1970-х годах до почти 11% в 2015 году. Вторая проблема связана с распределением ресурсов. Финансовый сектор, передающий фонды от их владельцев тем, кто старается воплотить в жизнь новые идеи и инвестирует в них, играет ключевую роль в повышении эффективности экономической деятельности. Но когда он становится слишком концентрированным, специализирующимся на рискованных сделках и оказывающим политическое влияние, он, соответственно, превращается в источник расползающейся во все стороны неэффективности. К моменту финансового кризиса 2007-2008 годов финансовый сектор прошел далеко в этом направлении. Чрезмерные риски коренились в неотрегулированной конкуренции, поощрявшей многие институты безрассудно раздавать кредиты и подталкивать к рискам свои трейдинговые отделения, обещая инвесторам повышенную доходность. Склонность к рискам подогревала и убеждения многих ведущих финансовых институтов в том, что правительство и Федеральный резервный банк ни за что не позволят им пойти ко дну даже в случае серьезных промахов, и они не ошиблись. В конечном итоге крах таких рискованных инвестиций привел к финансовому кризису, превратившемуся в глобальную экономическую катастрофу. Хотя закон Дотда-Франко 2010 года и более строгие регулирующие правила Федеральной резервной системы попытались ограничить рискованные операции и ослабить негативные последствия финансовых потерь для экономики, они добились лишь частичного успеха. Финансовый сектор с его мощным лобби оказал сильное сопротивление и не дал в полной мере реализовать все ограничения, а порой стремился и отменить их. По существу, сектор с тех пор стал еще более концентрированным. Доля пяти крупнейших банков финансовой системы США, увеличившаяся с 20% в 1990 году до 28% в 2000 году, в настоящее время составляет свыше 46%. огромные фирмы Концентрация наблюдалась не только в финансах. Наряду с общим дерегулированием и внедрением новых технологий наблюдалась концентрация и во многих других секторах, особенно в сфере онлайн-услуг, коммуникаций и соцмедиа. Размер крупнейших компаний относительно остальной экономики достиг наивысших показателей. Общая рыночная стоимость таких технологических гигантов, как Alphabet, Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft, согласно стоимости их ценных бумаг, составляет более 17% валового внутреннего продукта США. Тот же показатель для пяти крупнейших компаний 1900 года, когда политики и общество стали испытывать беспокойство по поводу власти крупных корпораций, составлял менее 6%. Такую огромную концентрацию можно объяснить несколькими причинами. Наиболее важное касается технологической природы этих новых компаний, способствующей той динамике, которую экономисты называют «победителю достается все». Возьмем для примера Google. Компания была основана в 1998 году, когда уже существовало несколько успешных интернет-поисковиков, но она быстро заявила о себе благодаря эффективному алгоритму, Если ее конкуренты, такие как Yahoo и AltaVista, оценивали сайты по количеству упоминаний их терминов в запросе, основатели Google Сергей Бринья и Ларри Пейдж, еще будучи аспирантами Стэнфордского университета, разработали новую концепцию. Эта концепция, получившая впоследствии название «Алгоритм PageRank», оценивал релевантность сайтов на основании того, сколько раз термин встречался на других страницах. на которые ввели ссылки с этого сайта. Поскольку такой алгоритм гораздо лучше предоставлял пользователям релевантные сайты, рыночная доля Google в сфере интернет-поиска быстро выросла. Обеспечив себе большую рыночную долю, Google смог использовать больше данных из запросов пользователей для совершенствования своего алгоритма, благодаря чему увеличивал свое доминирование. Такая динамика усилилась, когда данные интернет-запросов стали использоваться для приложений с искусственным интеллектом, например, для перевода и распознавания шаблонов. Ранний успех также привлек много инвестиций для исследования и развития, а также для приобретения компаний, которые развивали технологии и могли оказаться полезными для дальнейшего расширения Google. Эффект «Победителю достается все» лежит в основе и стремительного взлета компании amazon ранний рост который в качестве платформы для онлайн-торговли способствовал ее привлекательности в глазах продавцов и пользователей. Популярность Facebook в качестве социальной сети также существенно зависит от ожиданий пользователей, предполагающих, что к ней присоединятся их друзья и знакомые. Хотя в случае с Apple и Microsoft эффект победителю достается все, не настолько критичен, он все-таки важен, потому что ценность их продуктов также зависит от их общей популярности и от того, насколько широко они расходятся среди населения. Даже если определяющим фактором экономической концентрации и послужили технологии интернет-эпохи, немалую роль в этом сыграло бездействие регулирующих органов, особенно в Соединенных Штатах. Это резко контрастирует с тем, что наблюдалось в истории США при схожих обстоятельствах. Когда в начале XX века несколько компаний достигли схожего доминирующего положения, к власти пришли прогрессивисты, которые, как мы видели в главе 10, стремились поставить эти компании под контроль и разделить их. В современной повестке похожих политических или институциональных предложений нет. Конечно, многие из этих новых компаний так резко выросли, потому что они предлагали новые, лучшие и более дешевые продукты. Но это не устраняет беспокойства по поводу усиливающейся концентрации, тем более что доминирующие на рынке компании рано или поздно обязательно постараются воспользоваться своей монопольной властью, чтобы повысить цены и начать подавлять инновации. К тому же экономическая концентрация стала одним из ведущих факторов увеличения неравенства не только потому, что владельцы и основные акционеры этих корпораций очень сильно разбогатели, но и потому, что зарплата их сотрудников увеличилась по отношению к зарплате тех, кто занят в других секторах. Описанные нами вкратце экономические тренды, экономическая глобализация и автоматизация Рост финансового сектора и появление сверхогромных фирм представляют собой главнейшие проблемы для экономики США и некоторых других развитых стран по меньшей мере по трем причинам. Первая – это рост неравенства, о чем мы уже говорили. Вторая – это экономическая эффективность. Некоторые наблюдатели считают наше время золотым веком технологий. И все же рост доходов и рост производительности по меньшей мере за последние два десятилетия в какой-то степени разочаровывают, несмотря на впечатляющую глобализацию и поразительный спектр новых технологий. Причины такого разочаровывающего роста производительности до конца не определены. Возможно, они связаны с только что обозначенными нами трендами. Глобализация и быстрая автоматизация приносят выгоду. но, возможно, за счет других технологических достижений, которые способствовали бы еще более быстрому росту производительности и благосостояния. Чрезмерный рост финансового сектора и неэффективные риски, вероятно, оказались слишком дорогими, поскольку породили нестабильность в экономике. Вспомним о финансовом кризисе. И отвлекли ресурсы, которые вместо финансов можно было бы направить в другие сектора, и на инновации, подумаем о блестящих выпускниках, которые пошли в хедж-фонды и занялись банковскими инвестициями, вместо того, чтобы заниматься инновациями, наукой или общественными услугами. Огромная экономическая концентрация, вероятно, также снизила эффективность тем, что ограничила конкуренцию и исказила процесс внедрения и развития новых технологий. Третья причина касается доверия к институтам. Для поддержания обузданного Левиафана требуется не только баланс сил между государством и обществом, для этого также необходимо доверие к институтам со стороны общества. Без такого доверия граждане не будут защищать эти институты от государства и элиты, а эффект Красной Королевы, вероятно, станет эффектом с нулевой суммой. увеличение неравенства замедление экономического роста невероятные прибыли в финансовом секторе и сверх огромные фирмы при сохраняющемся отсутствии регулирования все это способствует ощущению того что экономика каким то образом подкручена а политическая система каким то образом причастна к этому такое ощущение несомненно еще более усилилось из за финансового кризиса и его последствий когда государство спасало банки, отчасти виновные в кризисе, а бедные обанкротившиеся домохозяйства получали мало помощи. Что еще хуже, так это то, что, как это следует из наших рассуждений о Германии межвоенного периода в главе 13, те сегменты общества, которые проигрывают экономически и теряют доверие к институтам, являются основной целью для движений, стремящихся дестабилизировать политическую систему и разрушить баланс сил между государством и обществом, обусловливающие нахождение в коридоре. Такие движения, как и можно было предсказать, в последнее время действительно набрали силу. Неравенство, безработица, снижение производительности и роста доходов и утрата доверия к институтам Именно эти факторы, помимо прочих, превратили период Великой депрессии в такую плодородную почву для политической нестабильности. Хотя кризис, затронувший развитые экономики, в настоящее время не настолько экстремален, как Великая депрессия, параллели с ней не внушают спокойствия. Как избежать эффекта Красной королевы с нулевой суммой? Мы рассмотрели две диаметрально противоположные реакции на Великую депрессию. Первая — крах Веймарской республики в Германии. Служит примером эффекта Красной королевы с нулевой суммой, когда каждая сторона пытается взять вверх над другой без всяких компромиссов. Вторая, как это было видно на примере Швеции, подразумевает большую вовлеченность государства и его усиление при одновременном увеличении способностей и организации общества, контролирующего государство. Эту общественную мобилизацию укрепила новая коалиция, поддержавшая новую институциональную архитектуру. Реакция многих западных стран в настоящее время скорее напоминает реакцию веймаровской Германии, чем Швеции. находящиеся в самом рискованном положении, поддаются очарованию аристократов, а нормой становится поляризация и нежелание идти на уступки. Неужели мы обречены повторить ошибки межвоенной Германии? Или мы можем предотвратить развитие эффекта Красной Королевы по сценарию с нулевой суммой? Сможем ли мы также прислушаться к предостережению Хайека и избежать рабства? «Начнем с хорошей новости. Как мы подчеркивали в главе 13, эффект Красной Королевы с большей вероятностью выходит из-под контроля в узком коридоре. В этом смысле США и многие другие западные страны находятся в лучшем положении». Более диверсифицированная экономика, основанная на производстве и предоставлении услуг, крайне ограниченная роль принуждения, вспомним главу 14, отсутствие доминирующих групп, диаметрально противоположных демократии, вроде прусской землевладельческой элиты, и относительно долгая история ничем не прерываемого демократического развития. Все это признаки более широкого коридора. Но ни ширину коридора, ни стабильность положения в нем нельзя считать некой данностью. Ширину коридора поддерживают демократические представительные институты. Если доверие к этим институтам теряется, коридор сужается, а способность общества разрешать конфликты уменьшается. А эффект Красной Королевы может выйти из-под контроля даже в широком коридоре, если он становится эффектом с нулевой суммой. Вернемся к опыту Швеции во время Великой депрессии, чтобы рассмотреть, как можно избежать такой реакции с нулевой суммой. Ключевую роль в этом сыграли три составляющие шведской реакции. Первая состоит в том, что в основе всего процесса лежала широкая коалиция рабочих, фермеров и бизнеса. Рабочее движение, представленное профсоюзами и СДРПШ, вместо того, чтобы отстаивать свои сугубо личные интересы, попыталась достичь компромисса с другими кругами. Вторая составляющая – это спектр экономических реакций, как краткосрочных, так и институциональных. Они включали в себя меры по стимуляции экономики и ряд реформ по перераспределению дохода в сторону тех, кто страдал от безработицы, потери дохода и бедности. Эти меры были институционализированы посредством развития корпоративистской социал-демократической модели, при которой государство служило посредником в переговорах между работодателями и рабочими, обеспечивая мир в промышленности. Они также легли в основании весьма щедрого государства всеобщего благосостояния, в котором процветание распределялось более равномерно. Третья составляющая – политическая. Углубление способности государства коренилось в политической системе, в которой существовали мощные средства общественного контроля как над деятельностью государства, так и над отношениями между политической и экономическими элитами. Эти средства контроля усиливались благодаря всеобщему характеру программ, укреплявших социал-демократическую коалицию, Благодаря тому факту, что административная способность государства быстро развивалась в процессе управления государством всеобщего благосостояния и благодаря непосредственному участию профсоюзов в осуществлении ключевых программ. Все это, в свою очередь, поддерживалось благодаря более ранним реформам, значительно демократизировавшим шведскую политику. Первый урок шведского опыта очевиден – выработать компромисс, и найти способы построения широкой коалиции для поддержки обузданного Левиафана и новых политических мер. Сделать это, конечно же, гораздо труднее в условиях все более поляризующейся политики, как мы видели на примере Германии. А остается надеяться на то, что удастся найти общие точки, пока не станет слишком поздно. В этом контексте важно, чтобы, как правы, так и левые в США и во многих западных странах в настоящее время согласились с тем, что все обрисованные нами тенденции, рост неравенства, сокращение рабочих мест, доминирование Уолл-стрит и экономическая концентрация являются проблемами. Трудность здесь в том, что согласие по поводу решения этих проблем меньше. Но это не так уж необычно. Новые коалиции часто порождают новые идеи и институциональные инновации. Обсудим теперь, как этого можно добиться, сосредоточившись для конкретики на примере США. Начнем с построения коалиции. Вызов здесь приблизительно такой же, с которым столкнулись федералисты. полезными могут оказаться снова те же компромиссы, даже если в некоторых отношениях за них пришлось заплатить высокую цену, как мы подчеркивали в главе 10. Один из элементов таких компромиссов — это передача значительной доли власти штатам, чтобы местное сообщество могли иметь какое-то право голоса в процессе. Учитывая различия в экономических и политических проблемах и различную терпимость к вмешательству государства в разных штатах, такой компромисс пришелся бы к месту и в настоящее время. Другой элемент — это частно-государственное партнерство. Оно обладало тем преимуществом, что задействовало частный сектор и внушало ему уверенность по мере расширения способности государства. Хотя схожий компромисс необходим в текущем американском контексте, может возникнуть потребность и в институциональной архитектуре, выходящей за пределы текущей версии частно-государственной модели, о чем мы поговорим далее. Наконец, может оказаться полезным с самого начала учесть выраженное Хайком беспокойство. Это значит, что любая общественная сделка подразумевающее большее вовлечение государства и расширение социальной политики, должна сопровождаться одновременным увеличением способности общества контролировать государство. Хотя шведское общество было и менее подозрительно настроено к вмешательствам государства, именно это и произошло в Швеции в 1930-х годах. Что касается экономики, то природа проблем говорит о том, что необходимо многостороннее расширение ответственности и способности государства. Среди задач, которые должно взять на себя государство, особенно американское, должны быть разработка и предоставление более щедрой и всеохватывающей системы социальной поддержки, которая защищала бы тех, кто не получает выгоду от крупных экономических перемен. Инициативы, направленные на улучшение системы социальной поддержки, необходимо дополнять другими, создающими новые рабочие места, повышающими доходы рабочих и помогающими им освоить новые специальности. Примером подобной инициативы может служить налоговый зачет за заработанный доход, который эффективно поддерживает финансово низкооплачиваемых рабочих тем, что облагает их доходы меньшими налогами. При этом придется подумать о том, как изменить образовательную систему США, которая устарела не только потому, что не учитывала потребности меняющегося экономического ландшафта, но и потому, что отражала общественное неравенство и не предоставляла равные возможности для большинства американцев. Потребуется разработать более строгие и всеохватывающие правила и законы для многих сфер бизнеса, включая финансовые и технологические сектора. Кроме того, недавний опыт США показывает, что излишняя приверженность модели частно государственного партнерства становится препятствием при построении современного государства всеобщего благосостояния. Успешное внедрение программ социального обеспечения неизбежно требует углубления административной способности государства. Это не означает, что не следует предоставлять никакой роли частному сектору. Это означает, что государственные службы должны обладать большей автономией, большей возможностью и большей властью. Другой урок шведского опыта, подтверждаемый примерами Дании, Норвегии и Великобритании, состоит в том, чтобы задавать программам социального обеспечения более универсальное направление, поощряя участие в них общество и контроль со стороны общества. Субсидии для отдельных секторов или конкретных типов рабочих обычно не достигают таких целей. Времена крупных социально-экономических перемен предлагают особенно плодотворную почву для внедрения универсальных льгот и пособий, поскольку требуют широких программ, поощряющих создание общественной коалиции в их поддержку. Точно такими же широкими должны быть возможные реформы для устранения неблагоприятных последствий глобализации, автоматизации и других экономических перемен, а также инвестиции в образование для более эффективного и равномерного получения выгоды от этих перемен. Такие реформы и инвестиции могут создать свои мощные коалиции. Основываясь на том же опыте Швеции, мы можем утверждать, что было бы ошибкой для достижения этих целей полагаться только на налоговую политику и перераспределение доходов. Было бы предпочтительнее создать такие институты трудового рынка, которые непосредственно подталкивали бы экономику к более равномерному распределению выгод от экономического роста. Например, расширение участия рабочих в коллективных соглашениях, Законы о минимальной заработной плате и другие меры для увеличения зарплат. Такие меры экономической политики, как сократили бы бремя и тем облегчили бы контроль за ним, так и способствовали бы расширению коалиции, поддерживающей такие программы. Те же факторы заставляют предположить, что необходимо изменить траекторию и технологических перемен. Путь развития технологий и их влияние на экономику не предопределены. Слабый рост производительности служит сигналом о том, что, возможно, на этом фронте сегодня не все так гладко. Одна из проблем — сокращение поддержки правительством США фундаментальных исследований и сокращение научно-исследовательской деятельности корпораций после окончания Холодной войны. Более того, акцент в последние несколько десятилетий ставился на быстрое сокращение издержек, что способствовало большей автоматизации. не кажется таким уж продвинутым предположение о том, что именно такой фокус на автоматизации и замедлял рост производительности. Социальный консенсус по поводу того, что выгоды от экономического роста должны распределяться равномернее, мотивировал бы инвестировать в технологии, которые не просто автоматизировали бы существующие задачи, но и создавали бы новые возможности для участия в производственном процессе для рабочих с разными навыками. Если этого можно достичь, то результатом станет не только более равномерное распределение дохода и работ с меньшей потребностью в фискальном перераспределении, но также более высокая производительность и более эффективное использование человеческих навыков. Что касается политики, то задача здесь не менее масштабная. Кроме создания коалиции вокруг экономических реформ и институтов, крайне важно ограничить чрезмерное влияние частных интересов в виде финансирования избирательных кампаний и лоббирования, достигших астрономических показателей в последние два десятилетия. Угроза того, что более мощное государство станет плясать под дудку экономических элит, это уже не угроза, а реальность политической ситуации США, совершившийся факт. Тем не менее, благодаря огромности этой проблемы ее признают как правые, так и левые. Пусть их предпочитаемые пути ее разрешения и различаются. Наш небольшой список политических реформ, предназначенных для борьбы с этой угрозой, включает в себя следующее. Во-первых, нужно сократить финансирование избирательных кампаний и ограничить влияние лоббирования. Особенно важную роль могут сыграть конкретные меры по увеличению прозрачности отношений между фирмами, лоббистами и политиками, поскольку в рассказах о том, как политики становятся верными слугами некоторых отраслей промышленности или продвигают их интересы, часто фигурируют плохо контролируемые или скрытые от глаз общественности совещания за закрытыми дверьми, на которых частному сектору удается нанимать себе на службу регуляторов и политиков, предлагая им очень выгодное жалование. Вторая реформа — это увеличение автономии государственной службы. Первым шагом будет покончить с тесными отношениями между лоббистами и государством. Но еще важнее провести фундаментальные реформы, сокращающие возможность новой администрации делать политические назначения на все высокооплачиваемые должности в правительственных агентствах. Это увеличит автономию государственной службы и поможет предотвращать ее политический захват. Другие реформы включают в себя меры по обращению некоторых трендов, сокративших представительство в политической системе США, в частности, перераспределение границ избирательных округов, из-за чего в начале 2000-х годов были созданы десятки округов, безопасных для одной из двух основных партий. Еще важнее каких-то конкретных реформ повышения мобилизации общества в целом, и с этим в США тоже наблюдается широкое согласие. Одной из черт американского общества XIX века, столь поразившей Токвилля, было стремление людей к организации и созданию ассоциаций вне государства. Такая особенность не только помогала им решать различные общественные проблемы, но и влиять на принятие политических решений. В последние годы отмечается упадок ассоциаций такого типа, хотя степень и конкретная причина такого упадка обсуждаются и не все организации играют важную политическую роль, было бы полезно придать силы новым ассоциациям, способным сдержать государство и влиятельные элиты. Тем более это необходимо в свете того, что за последние десятилетия трудовые организации, которые часто противодействуют влиянию экономических элит, стали гораздо слабее. Упадок подчеркивает необходимость альтернативных форм организации, которые могли бы прокладывать новые пути в политике как для рабочих в сфере промышленности, так и для других граждан. Открытым вопросом остается вопрос о том, смогут ли такие организации, и если смогут, то как, изменить традиционные профсоюзы прошлого. Мы вернемся к этому вопросу в конце главы. Совет об усвоении урока Швеции, успешно создавший коалицию для поддержки расширения способностей государства и для одновременного контроля за ним, не следует воспринимать как указание на то, чтобы США или другие западные страны слепо повторяли этот опыт и копировали во всех подробностях то, что начала делать Швеция 80 лет тому назад. Прежде всего, следует отметить, Что коалиции, которые смогли бы запустить положительную динамику Красной Королевы в Соединенных Штатах, должны отличаться от коалиции рабочих и крестьян, участвовавших в политической торговле в Швеции. Такие коалиции должны охватывать различные регионы, идеологические группы и этнические группы. поскольку США до сих пор остаются ведущей страной по инновациям в широком спектре областей, таких как программное обеспечение, искусственный интеллект, биотехнология и высокие технологии, она должна стремиться к организациям, отличающимся от шведских организаций 1930-х годов. Но возможности и инициативы для поддержания динамики в сфере бизнеса не должны противоречить целям расширения системы социальной поддержки и построения государства всеобщего благосостояния. Они не должны препятствовать мобилизации общества для контроля за государством. И они уж точно не должны противоречить построению способного государства, тем более что интерес американского государства к науке и исследованиям всегда служил источником инновационной энергии для американской экономики. Это видно потому, что правительство США является основным покупателем высокотехнологичного оборудования, а также основным спонсором исследований при посредничестве таких организаций, как Национальный научный фонд, не говоря уже о том, что оно предоставляет налоговые льготы для расходов на научные исследования. Вопрос в том, как США и другие западные страны смогут перенаправить экономическую деятельность в направлении более равномерного распределения ресурсов и при этом сохранить сдерживающее государство УЗы? Ответ на этот вопрос отчасти можно найти, размышляя о проблеме контроля за государством, реагирующим на угрозу безопасности. Война Левиафана с террором Вопрос о том, как государство может расширять свою способность для решения новых проблем, оставаясь при этом обузданным, относится и к сферам, не связанным с экономикой. Некоторые из самых насущных требований, предъявляемых гражданами к своему государству, касаются вопросов безопасности. И действительно, один из самых мощных стимулов государственного строительства – это стремление создать центральную власть, которая устанавливала бы законы, разрешала конфликты и гарантировала безопасность. Но мир меняется, и с ним меняется характер угроз безопасности. Это стало очевидным для большинства жителей западных стран утром 11 сентября 2001 года. когда 19 представителей террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре коммерческих самолета США и направили два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — на здание Пентагона в Вашингтоне. Последний самолет, пассажиры которого оказали сопротивление террористам, разбился на поле в Пенсильвании. Всего в результате этих терактов погибли 2996 человек, и 6000 получили ранения. Конечно, мир был свидетелем огромного числа терактов и угонов самолетов и до 11 сентября, а западные страны в эпоху Холодной войны сталкивались с различными угрозами безопасности на протяжении десятилетий. Но масштаб и дерзость этих атак шокировали общественность. Многие граждане и представители правительства охарактеризовали их как начало новой эры угроз безопасности, которым необходимо дать суровый отпор. Хотя за прошедшие 18 лет не повторилось настолько крупных терактов, диагноз в целом был поставлен верно. Поскольку произошел целый ряд более мелких террористических атак, и неудавшихся нападений, устроенных схожими организациями, наиболее известное из которых так называемое «Исламское государство» прежде ИГИЛ. Перед нами четкий образец общества, призывающего к увеличению способностей государства и образец активности, направленной на преодоление новых вызовов. Призыв был услышан, и службы безопасности США с тех пор значительно выросли и расширили сферу своих задач. Но, как мы отмечали в главе 10, это происходило без контроля со стороны общества, что особенно болезненно стало ясно в июне 2013 года, когда средства массовой информации начали публиковать секретные документы, переданные Эдвардом Сноуденом, который раскрыл существование тайных программ наблюдения, предпринимаемого федеральным правительством. Первой была раскрыта программа «Призм». позволяющие получать прямой доступ к учетным записям американцев в Google, Yahoo, Microsoft, Facebook и Skype. Также мы узнали о тайном предписании суда, обязавшем коммуникационную компанию Verizon передать более миллиона записей телефонных разговоров американцев Агентству национальной безопасности США, АНБ. О Boundless Informant, системе сбора и обработки больших массивов данных о миллиардах электронных сообщений и телефонных звонков и о компьютерной системе X-CaseCore, позволяющей перехватывать почти все, что передается по интернету. Сноуден сообщил о том, что АНБ получает миллионы списков контактов электронных писем и мгновенных сообщений, просматривает содержимое писем, устанавливает местонахождение сотовых телефонов и препятствует их шифрованию. Как выразился Сноуден, «Я, сидя за рабочим столом, мог взломать кого угодно и что угодно, от вас и вашей учетной записи до федерального судьи или президента, если у меня было личное электронное письмо». В свете разоблачения Сноудена Дэниел Элсберг, в свое время разоблачивший документы Пентагона, заявил, «Откровение Сноудена – это поистине событие конституционной важности». Эдвард Сноуден сделал гораздо больше для нашей Конституции, особенно для четвертой и первой поправок, к ней, чем кто-либо еще из известных мне людей. Возможно, все это лишь буря в стакане воды». Возможно, для противодействия серьезным террористическим угрозам службы безопасности действительно должны действовать скрытно, собирать большие массивы данных и игнорировать вопросы конфиденциальности и предоставлять некоторым лицам поводы для громкого возмущения в прессе. Возможно. Для перспективы обратимся к опыту Дании. В 2006 году Европейский Союз принял директиву о сохранении данных в отношении удержания данных, генерированных или обработанных в связи с оказанием общедоступных услуг электронной связи или сетей связи общего доступа. Правительство Дании решило дополнить директиву и опубликовало закон, выходящий далеко за рамки намеченного в директиве, включая требования создания журналов сессии, согласно которому провайдеры должны были хранить данные об изначальном и запрошенном IP-адресах пользователя, номерах портов, типе сессии и метках времени. В ответ некоммерческая организация Privacy International, осуществляющая мониторинг конфиденциальности и защищающая право на конфиденциальность по всему миру, снизила рейтинг страны до 2.0. Общество с широкомасштабным наблюдением. С прежнего уровня 2.5. Систематическое нарушение мер защиты. что сместило Данию на 34 место из 45 стран, перечисленных в исследовании. Однако большинство датчан, по всей видимости, это нисколько не озаботило. Они доверяли своему правительству и полагали, что оно не воспользуется их IP-адресами, номерами портов, типами сессии и метками времени, чтобы подавлять их свободу слова или арестовывать их по политическим убеждениям. В апреле 2015 года Европейский суд постановил, что практика сбора данных в Дании представляет собой особенно серьезное вмешательство в фундаментальные права. Но датское общество не подняло тревогу и не потребовало прекратить практику удерживания данных. Разница между реакцией в Дании и реакцией в США заключается не в том, что датское правительство не так агрессивно противостоит схожим угрозам безопасности. Разница в том, что оно делало это, сохраняя доверие датского общества. Тут проявляются два ключевых фактора. Во-первых, если программа США была секретной и постоянно расширялась без всякого надзора, то политика датского правительства по удержанию данных была четко объявлена публике и не допускала расползания. Во-вторых, Датчане изначально доверяли своим институтам и верили в то, что их правительство не будет использовать полученную информацию против них, как и не будет прибегать к экстрадиции или пыткам, в отличие от того, что предпринимало ЦРУ после 11 сентября. Оба этих фактора предполагают, что датчане, и не без оснований, верят в то, что сбор данных их правительством не угрожает обузданному характеру их государства. Но среди общественности США распространены другие представления, в частности потому, что ЦРУ, ФБР и нб часто действовали неконтролируемо и временами откровенно беспринципно. Отсюда можно провести параллель между тем, как обузданный Левиафан, оставаясь обузданным, может противодействовать новым угрозам безопасности и тем, как он может отвечать на новые экономические вызовы. Эта параллель подчеркивает критическую важность институциональных и прочих ограничений, удерживающих Левиафана в коридоре. Доверие общества к государству — отражение этих ограничений. С такой точки зрения проблема ответа АНБ и ЦРУ на новые угрозы безопасности заключалась не в расширении сферы их деятельности, а в тайном и неконтролируемом характере организации их деятельности — Предполагалось, что надзор за программами, о которых поведал Сноуден, должны были осуществлять суды по делам о надзоре за иностранными разведками, но эти суды и сами функционировали тайно, и часто представляли собой не более чем послушный бюрократический орган. Не такой уж отличный способ поддерживать УЗы или внушать доверие. В главе 1 мы упомянули некоторые известные предсказания о том, в каком направлении движутся большинство современных стран: к либеральной демократии, анархии или к диктатуре. Пожалуй, самое зловещее из них предупреждение Юваля Ной Харари о грядущей цифровой диктатуре. А система социального кредита в Китае или программы агрессивной слежки НБ только подтверждают такие подозрения. Но нет причин ожидать, что все страны неумолимо движутся к одному и тому же типу политической или экономической системы. Определяющим фактором их траектории будет преобладающий баланс сил между государством и обществом. Это иллюстрирует и иная реакция датчан на те же угрозы общественной безопасности. Когда на подобные угрозы отвечают расширением неконтролируемых сил государства, то вероятность установления цифровой диктатуры возрастает. Когда те же меры принимаются на виду у всех, и общество может следить за тем, чтобы они не применялись не по назначению, баланс сил, сохраняющих государство в коридоре, подтверждается. Такое подтверждение поощряет использование новых технологий в согласии с принципами обузданного Левиафана. даже если эти технологии и способны нарушить право граждан на конфиденциальность. То, каким образом будут использоваться новые технологии и подорвут ли они баланс сил, не предопределено заранее. Это наш выбор. Права на практике. Принцип Немеллера. Трудно не только просто создать обузданного левиафана. Тяжелая работа требуется и для сохранения хрупкого баланса между государством и обществом, позволяющего государству оставаться в коридоре. Мы предложили несколько конкретных способов, благодаря которым общество может усилиться при растущем левиафане. Наиболее важное условие — обеспечить мобилизацию общества. Но как достичь этого на практике? Существуют ли какие-то организационные способы помочь обществу расширить его способности и осуществлять контроль над государством и элитами? Мы верим в то, что такие способы существуют. Они связаны с выраженными в предыдущей главе идеями – отталкиваться от защиты прав граждан от всех угроз, включая угрозы со стороны государства, элит или других граждан. Права тесным образом связаны с нашей концепцией свободы как защиты людей от страха, насилия и доминирования. Хотя основными причинами, заставлявшими людей покидать дома, были страх и насилие, доминирование, то есть неспособность людей самостоятельно делать выбор, распоряжаться своей жизнью и преследовать свои собственные цели, столь же угнетает. Права — это фундаментальный способ каким общество закладывает в свои законы и нормы возможности для всех индивидов делать свой выбор и распоряжаться своей жизнью. Понятие прав человека восходит по меньшей мере к Джону Локку, к отраженным в Декларации независимости рассуждением Томаса Джефферсона о некоторых неотъемлемых правах, в числе которых находится жизнь, свобода и право на счастье. и к Французской декларации прав человека и гражданина 1789 года. Современную концепцию определила Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году. Уильям Беверидж предвосхитил ее идеи в своем памфлете 1945 года «Почему я либерал». «Свобода означает нечто большее, чем независимость от произвольной власти правительства». Она означает свободу от рабского повиновения, нужде, нищете и другим видам социального зла. Она означает свободу от любого произвольного принуждения. Голодающий человек не свободен. Всеобщая декларация прав человека использует схожее выражение. принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей. Статья 23 гласит 1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Второе. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Третье. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Четвертое. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Похожее мнение высказывал и Франклин Деланно Рузвельт. В 1940 и 1941 годах он заявил о четырех свободах. Свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха. В своем обращении к Конгрессу 1944 года он продолжил эту мысль и сказал «Мы подошли к ясному осознанию того факта, что настоящая свобода личности невозможна без экономической безопасности и независимости». нуждающиеся, несвободные, голодные и потерявшие работу люди становятся материалом для установления диктатур. Затем он перечислил такие существенные права, как право на приносящую пользу и вознаграждение работу, право на заработок, обеспечивающие необходимые пищу, одежду и отдых, право каждого бизнесмена на торговлю в атмосфере, свободной от нечестной конкуренции и доминирования монополий, как дома, так и за рубежом. право каждой семьи на достойное жилье, право на надлежащую защиту от экономических страхов, старости болезни, несчастных случаев и безработицы, и право на хорошее образование. При этом ранее Рузвельт допускал ограничения некоторых из этих прав и свобод. Примером могут послужить интернирование японцев в 1942-1945 годах или поддержка законов Джима Кроу на американском юге. Один афроамериканец в связи с рассуждениями Рузвельта о четырех свободах сказал «Белые говорят о четырех свободах, тогда как у нас нет ни одной». То, что он задумался о важности прав, свидетельствует о том, насколько изменились настроения по обе стороны Атлантики. В этих заявлениях обращают на себя внимание две черты – то, что права всеобщие и универсальные – В этом они идут дальше Декларации независимости, которая исключала рабов и была неясной в отношении женщин. И то, что они признают важность реализации сделанного человеком выбора. Понятно, что угрозы насилия и ограничения свободы мысли или слова в отношении какой-либо группы являются нарушением прав, как и преследование в связи с религиозными убеждениями или отсутствием таковых, или сексуальными предпочтениями. Но в равной степени важно и то, что нарушением прав является и непредоставление средств достойной жизни, потому что оно порождает доминирование. Доминирование не только в том смысле, что крайняя нужда делает невозможной осмысленную жизнь, но и потому, что в таких обстоятельствах работодатели могут требовать исполнения унизительной, лишающей человека достоинства и самостоятельности работы». Вспомним описанных в главе 8 уборщиков-долитов. Такая концепция прав человека имеет основополагающее значение для свободы не только мужчин и большинства, но и женщин, религиозных, этнических и сексуальных меньшинств, людей с ограниченными возможностями. Формулировка таких прав устанавливает четкие границы того, что могут делать и что не могут делать государства и элиты. Когда эти права явно защищаются, никто не вправе лишать людей возможности организовываться, высказывать свое мнение или делать свой жизненный выбор. То же касается и условий, ставящих людей в экономическую зависимость и подчинение. Здесь заложены основы, преобразующие силы общества. если четко очерченная граница того что не может позволить себе государство признанное универсально посягательство на эти границы может высечь искру широкой общественной мобилизации и пресечь попытки государства превысить свои полномочия важно также признавать универсальность прав меньшинств потому что без такого признания «Жаловаться и протестовать будут лишь отдельные меньшинства, права которых нарушаются в настоящее время, без всякой мобилизации или без всякой реакции, как это наблюдается в раздробленном, фрагментированном обществе Индии», глава 8, «Латинской Америке и Африке», глава 11. Универсальное признание прав создает основу для широких коалиций. Важность этой идеи предвосхитил немецкий лютеранский пастор Мартин Немюллер, осознавший, почему нацистское государство так легко установило свое доминирование над немецким обществом и выразивший это прискорбное осознание в своем написанном в 1950-м годах стихотворении. Наиболее распространённая версия этого стихотворения, выгравированная во многих мемориальных музеях Холокоста и часто цитируемая при воспоминаниях об этих событиях, такова. Сначала они пришли за социалистами, и я молчал, потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной, и не осталось никого, чтобы говорить за меня. Так, согласно признанию Немеллера, неспособность немецкого общества сопротивляться нацистам коренилась в отсутствии универсального признания самых основных прав. Именно поэтому нацисты смогли устранить каждую группу по отдельности, и никакая широкая коалиция мобилизованного общества Германии не дала им отпор. сбылся наихудший сценарий защиты коридора. В каком-то смысле похожую идею высказал еще Франклин д Рузвельт, который в том же обращении к Конгрессу 1944 года подчеркнул важность широкого набора прав для всех и процитировал высказывание Бенджамина Франклина, сделанное тем в 1776 году. «Мы должны держаться вместе, иначе нас точно перебьют поодиночке Если обратить логику рассуждений, то в той степени, в какое общество сможет придать универсальный характер широкому спектру разумных прав, оно будет лучше приспособлено для организации и противодействия растущей силе государства. Заслуживает внимания то, что перечисленные во всеобщей декларации права включают в себя право на работу со справедливым вознаграждением, потому что все эти права служат стимулами для разных слоев общества и создают почву для объединения в широкую коалицию и для организации сопротивления деспотизму. Особенно важную роль изменения приобретут в будущем, поскольку трудовое движение, как мы уже рассуждали, никогда не сможет вернуть себе былое влияние. Альтернативой для коалиции может стать гражданское общество, организованное вокруг идеи прав человека. Многим из нас, кто живет в демократических странах с активным, уверенным в себе обществом и сильным государством, необычайно повезло по сравнению с теми, кто страдает под ермом деспотического левиафана или вынужден существовать в атмосфере страха, насилия и доминирования без всяких защищающих их государственных институтов. И все же жизнь с обузданным левиафаном – это не результат, а непрекращающийся процесс. Мы постарались показать, что ключевой фактор, способствующий его стабильности и снижающий вероятность его выхода из коридора, это создание и воссоздание баланса сил между государством и обществом, между теми, кто облечен властью и кто не облечен властью. В этом нам поможет эффект Красной Королевы. Но наивысшая сила общества – это его организация и мобилизация. В октябре 2017 года женщины начали рассказывать о сексуальных домогательствах и преследованиях, которым их подвергали имевшие над ними власть мужчины. Все началось с обвинений против известнейшего медиамагната Харви Вайнштейна. 5 октября было опубликовано интервью актрисы Эшли Джад, которая рассказывала о домогательствах к ней со стороны Вайнштейна. 17 октября актриса Алиса Милано взяла на вооружение термин, предложенный активисткой Тарана Берг в 2006 году, и написала в своем твиттере «Если вы тоже подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «я тоже» в своем статусе». За этим последовал целый шквал твитов, и зародилось общественное движение. Пусть в настоящее время до полного равноправия и защиты прав женщин во всем мире еще очень далеко, Но благодаря объединению людей, протестующих против нарушения этих наиболее фундаментальных прав, власть имущим становится немного труднее преследовать, унижать и подвергать насилию женщин в государственных учреждениях, в компаниях и в учебных заведениях. В ответ на реакцию общества стали меняться законы. Например, в Нью-Йорке был принят новый закон о предотвращении сексуальных домогательств. Прогресс человечества зависит от расширения способности государства реагировать на новые вызовы и сражаться с любым доминированием, старым или новым. Но такого расширения не случится, если его не потребует общество, и если общество не мобилизуется на защиту прав всех. Это нелегко и не происходит автоматически, но это может произойти и обязательно произойдет. Благодарности. Работая над этой книгой, мы скопили огромное количество интеллектуальных долгов. Наиболее важные из них — долги нашим соавторам, вместе с нами занимавшимся исследованиями, на которых мы основывали свою книгу. Мы благодарим Марию Анхелику Баутисту, Жанет Бенцен, давида Канторе, Исайса Чавеса, Джонатана Конинга, Джузеппе де Фео, Джакомо де Луку, Георгия Егорова, Леопольда Фергусона, Хуана Себастьяна Галана, Франциско Гальего, Камилу Гарсио Химено, Джейкоба Харири, Тарика Хасана, Леандера Хелдринга, Мэтью Джексона, Саймона Джонсона, Сару Лоуз, Себастьяна Масука, Джейкоба Москона, Суреша Наиду, Джеффри Ньюджента, Натана Нанна, Филиппа Осафо Кваакко. Стива Пинкуса, Тристана Рида, Паскуаля Рестрепо, Дарио Ромеро, Пабло Керубина, Рафаэля Сантоса Вильяграна, Дэвида Титчи, Константина Сонина, Рагнара Торвика, Хуана Ф. Варгаса, Тьери Вердья, Андрео Виндиньи, Себастьяна Фольмьера, Йона Вигеля, Алекса Валицки и Пьера Ярида за их креативность, усердие и терпение. Возможно, сейчас самое время упомянуть ученых, которые оказали критическое влияние на траекторию наших исследований за последние два десятилетия. В частности, Ли Элстона, Жанна-Мария Беланда, Роберта Бейтса, Тима Бесли, Джареда Даймонда, Роберта Диксона, Ричарда Истерлина, Стэнли Энгермана, Джеффри Фридена, Стивена Хейбера, Джо Хенриха, Иоанна Морриса, Дугласа Норта. Джоша Обера, Торсона Персона, Жанна Филиппа Плато, Кеннета Соколафа, Гуида Табеллини, жана Вансина, бари Вайнгаса и Фабрицо Целеботти. Мы получили ценные комментарии по разным главам от Сивона Андерсона, Дэвида Отера, Питера Даймонда, Джона Грубера, Саймона Джонсона, Лакшми ер Марка Призика, Гуатама Рао и Ананда Свами. и мы благодарны им за потраченное время и эрудицию». Крис Эккерман и Джихад Токгес прочитали всю рукопись и предоставили обстоятельные комментарии, предложения и советы. Мы изложили версии идей этой книги на многих семинарах за последние несколько лет, включая лекцию Немерса в Северо-Западном университете, мюнхенские лекции, лекцию Кузнецова в Ельском университете, лекцию Ричарда Стоуна в Кембридже, лекцию Сунченя в Тайбэе, лекцию Жан-Жака Лафона в Университете Тулузы, лекцию Линоуса в Университете Иллинойса «Урбана Шампань». Ежегодную лекцию по развитию в Оксфорде, вступительное слово ABCDE во Всемирном банке и ежегодную конференцию социальной антологии в Университете Тавца. Мы получили много полезных комментариев и предложений и хотели бы особенно поблагодарить тоука Эйда, Габриэля Леона и Минь Цзэнь Лина. Великолепную помощь в исследованиях нам оказали Том Хао, мэт Лоу, Карлос Малина, Джейкоб Маскона, Фридрих Папазян и Хосе Игнасио Виларде. Тоби Гринберг оказался великолепным бильдредактором и фоторедактором. Алекс Кар, Лорен Фей и Шелби Джеймерсон предоставили бесценные редакторские предложения и исправления. Мы также вечно благодарны своим родителям, Асу Оздаглару и Марии Анхелике Баутисте за их поддержку, воодушевление и терпение. И, наконец, но не в меньшей степени, мы благодарны нашему агенту Максу Брокману и нашим редакторам Скотту Мойерсу и Даниэлю Крю за их усердие в работе над этим проектом и очень полезные предложения. Все оставшиеся ошибки, конечно же, наши. Библиографическое эссе Основные аргументы этой книги относятся ко многим областям исследований, И мы не можем отдать дань уважения всем этим идеям в этом небольшом эссе. Поэтому мы сосредотачиваемся на тех исследованиях, что имеют наиболее тесное отношение к этой книге, и отсылаем читателя к Аджимоглу Энн Робинсон 2016-2019 для обсуждения более широкого списка литературы наших связей с высказанными в этих книгах идеями и наших различий с ними. Прежде всего, мы отталкивались от нашей прежней работы о важности равновесия между государством и обществом в Аджимоглу в 2005 и Аджимоглу и Робинсон в 2016-2019. Мы также основывались на более обширной литературе о роли институтов Аджимоглу, Джонсон и Робинсон в 2001-2002, 2005-A, B, «Нофф, Уоллес и Уайенгаст, 2011-й», «Бесли и Персон, 2011-й», «Аджимоглу и Робинсон, 2012-й». Центральная тема нашей книги — развитие способности государства, что изучали многие специалисты в области общественных наук. Наш подход заметно отличается от подхода в этой литературе, упор в которой делается на том, как государство устанавливает свой контроль над обществом и на насилие как предпосылки развития демократических институтов и политических прав. Например, Хантингтон, 1968, Тиле, 1992, Фукуяма, 2011-2014, а также Бесли и Першсон, 2011. Мы же скорее утверждаем и подтверждаем свидетельствами, что для развития демократических и представительских институтов, а также по существу и способного государства, критически важны мобилизация общества и состязания за власть. Такой подход, в свою очередь, основывается на Аджимоглоэн-Робинсон 2000-2006, а также Ферборн. 1977-й и Руишмайер, Стефенс и Стефенс, 1992-й. Но наша концепция гораздо шире, потому что включает в себя организацию общества и ассоциации. Вдохновением послужили Токвиль, 2002-й, Дау, 1970-й, потому что подчеркивает роль норм в борьбе за власть. Отчасти это основано на антропологической литературе, такой как Боханан, 1958-й, а также Скотт, 2010-й, потому что вслед за Мигдал, 1988-й, 2001-й, признает, что слабые государства получаются, когда эти нормы сильны и предотвращают возникновение политической иерархии и автономных государственных институтов, И потому, что она также включает в себя размышления о том, как меняется политическая повестка, в связи с которой происходит политическое состязание, что потенциально укрепляет общество и развивает государственные институты, как это было предложено в Тилле 1995 и Аджимоглу Робинсон энд Торвик 2016. -й. Наконец, в целом наша концепция также вдохновлена несколькими важными академическими трудами — К ним принадлежат Мэн, 1986-й, в котором дается определение деспотической власти государства, схожее с нашим определением как государство неподотчетно обществу. Мур, 1986-й, в котором связывается происхождение разных политических режимов и типов отношений между государством и обществом с историческими, экономическими и политическими обстоятельствами, такими как наличие или отсутствие принудительного труда. «Норфен Томас» 1973, где утверждается тезис о том восхождении Запада. Работа «Энгерман и Соколов» 2011-й об исторических корнях сравнительного развития Америк. Пинсиус 2011 с анализом славной революции, Фленери и Маркус 2014 с синтезом археологических и этнографических факторов и их влияние на появление сложного общества, и Бреннер 1976, в котором описывается роль политических отношений между землевладельцами и крестьянами при переходе от феодализма к капитализму. Читал Владимир авор